Глава 4. У Незапно Моро почувствовал перемену в атмосфере. Он напряг глаза и осмотрел тёмное кладбище. Он не заметил никаких изменений. Затем посмотрел в сторону моря надгробий, на деревья в тёмном лесу, но не заметил ничего до какого-то головастого монстра, многоголапого монстра, похожего на мешок с мясом. Никого бы там не было ещё из их сородичей. Я сам себя накручиваю или просто слишком нервничаю. Моро оглянул на выкопанную им яму. Она была настолько большой, что обычный человек никогда не принял бы её за могилу. Яма больше походила на раскопки древних руин или крупный котлован. И юноша решил, что если приближающийся монстр обладал поистине огромными размерами, соответствующими такой яме, то его любовь заметит издалека. Но правда ли такая штука существует в этом мире? В тот миг Мору даже не мог помыслить о шутках. «Уважаемый заключённый», — сказал хриплый голос. Безносое лицо старика побледнело так, словно лишилось всей крови. Он жмал в трясущейся правой руке чёрный пистолет, держа палец, похожий на засохшую ветку, на спусковом крючке. "Отвечайте, где вы спрятали хранителя могил?" Хотя дуло смотрело на него, Мору бросил в сторону старика лишь беглый взгляд. "Не можете найти её? Как плохо." На лице парня промякнула едва заметная вызывающая ухмылка. "В смысле, сколько же тут мест, где можно что-то спрятать? Сейчас не время ни с тем здор" «Оно уже идёт сюда!» «Оно...» «А вот как!» «Это...» «Хорошо!» Вмешался Муору, повернувшись к Дарибидору лицом. «Раз так, почему не прячетесь?» «Я не думаю, что монстр различает хранителей могил, заключённых и свиноголовых стариков!» «Ты...» «Твой ошейник!» Заругался Дарибидор, заметив отсутствие на Муору онова. Хотя ноги Муору значительно потяжелели, он сделал по направлению к старику большой шаг. Последовал холодный выстрел. Дорибидор выстрелил два раза. Первая пуля вгрызлась в Мору в правый бок, а вторая – прямо в центр живота. Парня в том месте как будто защемило, словно у него внутри провернули здоровенные щипцы. Хрюкая от боли, он схватил шею Дорибидора и, как удалось сделать с вороном несколько дней назад, швырнул низкорослого мужчину в глубокую яму. Дорибидор закричал. Быть может, из-за ненависти к старику, но Мору его вопли казались отвратительными. «Наверное, при падении он сломал ноги. Или что получше?» Муру повалился на колени, с улыбкой зажимая рану на животе. «Простите, вы ведь не раненые?» Из горла юноши вышла кровавая пена и запузырилась на его губах. Боль поднималась из разрыва внутри тела. Небольшой просвет на его туловище достигал желудка, из-за чего пищеварительные кислоты излились в брюшную полость и обожгли внутренние органы. Моро услышал, как мужчина во крикевал какие-то ругательства с одного глубокой ямы, и парню захотелось что-нибудь схватить, чтобы угомонить старика. Но поскольку юноша делал эту яму, придерживаясь схемы колодца, чтобы старик не предпринял, он не сможет выбраться наружу без каких-нибудь приспособлений. Ах, Моро лёг на землю, стоная от боли. Он впервые в жизни испытывал такое. При обычных обстоятельствах чего-то вроде пули хватило бы, чтобы убить его. Но вскоре парень смог подняться на ноги и как только они крепли достаточно, чтобы поддерживать его тело, ушёл от ямы, и снова ветер усилился. Мооро почувствовал озноб, поскольку дул он на пропитанную кровью одежду. Тучи двигались ужасно быстро. Ветер проносился сквозь деревья, теребя их ветви и заставляя листья петь в хоре. Хотя время у парня было ограничено, он мог лишь ждать. «Я ведь ничего не забыл сделать!» Спонтанно подумал Мооро. Где-то вдалеке он услышал вой Дефена. Ворон куда-то убрал эту чёртову собаку. Парень не знал, как тому удалось с ней сладить. Но когда детские пальцы Ворона воскалепсину, та становилась послушной, словно её кастрировали, от чего-то её чёрные глаза даже становились ярче обычного. "А то, удивлённо мууру спросил Ворона, как это он приручил пса?" Но Ворон лишь рассмеялся и запрыгнул псу на спину. Если бы парень сделал это, Дефен разорвал бы ему пах. Интересно, чем Ворон сейчас занят? Он понял, что Ворон в конце концов так и не раскрыл свою истинную личность. Если подумать логически, это его абсурдное сообщество жертв являло собой ещё одну попытку сбить его с толку. Но чтобы украсть силу умелее, и чтобы она не могла сопротивляться, нельзя было позволить Дефону мешаться. И всё ради девочки. Ветер постепенно усиливался. Мору дёрнул головой и осмотрел окрестности. Мир внезапно содрогнулся, словно как при землетрясении. Хотя он сперва списал это на воображение, Но тенью ничто данно возникло ощущение, готовое разбухнуть как пузырь, всепоглощающее ощущение, как в ту ночь, когда он покрылся гусиной кожей, впервые увидал монстра с бесчисленными лапами. Но какой бы силы или с какой стороны ни дул бы ветер, крот стоял на изготовке. Затем его уши достигли металлический скрип. Он звучал нечётко и циклически повторялся, словно это скрипела искарёженная шестерня или колесо. Но звучало на редкость неприятно. Яростный ветер измывался над Моуро, и когда парень споткнулся, его тень расплылась. Он поднял глаза и увидел окутавшую его темноту. Солнце наступило затмение. В облаках на звёздном небе, похожих на дым, появился тонкий разрыв, растягивающий их насквозь. Внутри этого разрыва летело нечто бескрылое и ужасно длинное, изгибаясь телом из стороны в сторону. Ветер стал настолько сильным, что грозил сдуть Моуро прочь. Но тот схватился за колени и настороженно уставился на существо, которому ему предстояло бросить вызов. Создание в небе было гигантским змеем, состоящим из тысячи мечей. Из-за большого расстояния между ними, юноша вид, получивая по воздуху существо, доставлял скорее эстетическое удовольствие, а не твращал. Змеящееся с небес причудливое тело было настолько большим, что могло затмить собой всю луну. Но затем оно изменило направление и пустилось к земле со скоростью падающей стрелы. И когда расстояние между ними сократилось, тень, отбрасываемая на землю существом, стала расти до бесконечности. Его тело походило на магнит, брошенный в кучу острых швейных игл. Нет, не совсем так. Больше походило на то, что оно состояло из блестящих, чёрных, обоюдоострых мечей без эфесов. Хотя издалека они выглядели точно как иглы, при приближении каждая из этих лезвий становилась настолько большим, что Моору не смог бы таким фехтовать даже двумя руками. К тому же клинки вибрировали так же быстро, как цепная пила, производя впечатление плотных человеческих волос, покрывающих гигантское длинное и узкое тело. Когда тело монстра скользило по воздуху взад и вперед, мечи то тут, то там терлись друг от друга, производя оглушительный лязг. Одновременно за гигантским змеем, прокладывающим себе путь в ночи, тянулись мощные голубые искры, похожие на электрические. Вид этой штуки, спускающейся к земле, производил впечатление грозовой кары, обрушившейся с небес и Муоро стоял прямо под ней. Он походил на крота, угодившего в центр торнадо, и в момент контакта юноша почувствовал, как его тело и сознание разлетаются на ошмётке, словно его бросили в гигантский миксер. Но прежде чем он полностью утратил ощущение пространства, у парня на лице распылась прежняя улыбка. Это была безумная боль. Но поскольку эта боль не отличалась от той, которую испытывала Мелия, Муоро мог лишь улыбаться. Он любил Мелию, и если они жили в разных мирах, тогда он отправится в её мир, даже если для этого потребуется оставить мир света, в котором юноша прожил всю жизнь. На свет не играл для него никакой роли. Важна была лишь Милия. Несмотря на весь обман, к которому он прибег, их с девочкой отныне связывала прочная цепь, и от неё уже не освободиться. Но Моро убедил себя в одном. После этого не будет места оловкам и обману. Он в самом деле убался. Хотя все его методы, цели, весь перечень его приоритетов, всё это отправилось в мусор. Единственная причина, по которой парень изначально сблизился с ней, заключалась в желании убежать из этого места, а теперь он решил напротив остаться рядом с ней. Разбросанные по кускам части его тела медленно соединились вместе. Не в силах даже отвести в сторону взгляд, Моро смотрел, как безликий гигантский змей разрубает своими бесчисленными клинками его тело на мелкие куски. Вибрирующие обоюда острые мечи были ужасно остры и могли запросто разрезать не только его мышцы, но и кости. Соу на них состояли из саомы. И за какие-то 10 секунд парня нарезали на тысячу кусков мяса. Когда его тело медленно восстановилось, его тут же разорвали вновь. Потом это случилось ещё раз. И ещё. Моро смотрел, как его внутренности вываливаются на землю. Он видел, как вся округа окрашивается цветом его органов. Он видел поперечные разломы костей и жижу с кусками костного мозга. Он благодарил себя за то, что снял шлем перед этим тяжёлым испытанием. Когда ему вскрыли череп, на какой-то момент юноша оказался в овошке непроглядной красной темноты, которая время замедлила свой ход. Но вскоре ужасающая боль силой вернула его в реальность, как будто все его зубы мудрости возбунтовались и разом сбежали из челюстей. Однако такой опыт нёс в себе огромную ценность. Моро улыбнулся, не переставая кричать. Большинство людей, испытавших такую боль, уже не возвращаются. Но Мели через это прошла. Быть может, так он станет к ней ближе. Когда столь прочудливые мысли наводнили его разум, парень снова выобнылся. Затем он закричал от шока, вызванного тем, что его тело разорвали на огршмётки и раскидали их по округе. Когда к нему на миг возвращались лёгкие и рот, юноша кричал, а когда появлялись конечности, он безумно царапал ими землю. А когда возвращалось сознание, парень думал о Мили. Он думал о цвете её волос, о её честных голубых глазах, о вкусе поцелуя в шлем на её голове, о тепле её щёк, которые она прижимала к нему и о звуке ее сердца, проходящем сквозь его спину. Эти мысли помогли ему поддерживать целостность разума, страдающего от бесконечных смертельных ран. В миг, когда его лицо рассекли надвое словно яблоко, парень увидел, что некоторые клинки из тела змея перестали двигаться, как будто погибли. Появилась надежда, что ад продлится не вечно. Придя в сознание в очередной раз, Мору удержал эту надежду в сердце. Он вытянул полностью восстановленную правую руку, пытаясь помешать одному из мечей атаковать его. Когда её нож схватил вибрирующее лезвие, его пальцы лопнули словно попкорн. И от плеча до туловища по диагонали пронеслась боль. А вот чтобы этой штуки немного поторопиться, подумал Муоро, отхаркивая пенящуюся кровь и обрушиваясь на землю. У гигантского змея ещё оставалось бесконечное число мечей. Нужно всё уладить до рассвета. Из-за потери крови его сознание помутнело. Он как будто погружался в сон. Полагаю, пока что всё в порядке. Подумаю, наша. Он всё равно не сможет двигаться, пока к нему не вернётся нижняя половина тела. Моро открыл глаза и осмотрелся. Он не заметил, как рассеялись облака. Как же прекрасно было звёздное небо.